Глава 4. Бруно, когда он вернулся в комнате умершего, обнаружился вставшим у самой двери, привалившись к ней спиной. Напротив него, упёршись кулаками в бока, стоял недовольный парень и увлечённо зло что-то доказывал. "Это моя обязанность, понимаешь ты". Раслышал майстор-инквизитор. "Подойди ближе. Не валяй дурака". Я не могу торчать здесь весь день. Говори с ним, с явным облегчением отозвался подопечный, кивнув на приближающегося курта. Здесь он решает. Парень развернулся, окинув приближающегося следователя взглядом, не сулящим ничего доброго. Ты тут главный? Может быть, ты сумеешь мне объяснить, что происходит? Курт остановился рядом, ответив таким же недобрым взглядом, и пожал плечами. Это зависит от ряда обстоятельств, первое из которых немаловажное. Кто ты такой? Секретарь ректора университета. Хельмут Шеп. Позволя звучить ещё одно немаловажное обстоятельство. Некий Сукин сын не пускает меня в комнату. Этот Сукин сын, пояснил Курт с обходительной улыбкой, состоит на службе в конгрегации и исполняет указания следователя конгрегации. Стало быть, твоё недовольство, направленное на его действия, направлено на меня. Итак, сукин сын, который не пускает тебя в комнату, это я. А теперь, когда мы оба поиграли мускулом, давай начнём сначала. И предельно вежливо. Курт Гесса, инквизитор. На протянутую руку в чёрной перчатке студент посмотрел, как на ядовитую змею. и решиться на фамильярное пожетие так и не сумел. На броуно секретарь покосился так, словно это он виноват во всех бедах этого грешного мира. "В моей обязанности", пояснил шеп с видимым недовольством. "Входит неприятное в исполнении долг заниматься делами покойного и самим покойным. Не хочу сказать, что я рвусь в компанию трупа, однако мне необходимо войти". Может, вы мне объясните, майстер Гесса, почему ваш человек не пускает меня? Разумеется, по факту смерти Филиппа Шлага ведётся расследование. Посему, пока мною не будет осмотрено всё, что может представлять в свете этого интерес для следствия, никто не может остаться наедине с возможными уликами. Уликами? Растерянно переспросил секретарь ректора и посмотрел на Бруно. Тот пожал плечами. «Вы что, всерьез? Это что же, убийство?» «Это я и стремлюсь выяснить». Курт движением головы велел Бруно отойти и растворил дверь. «Прошу». Войдя в комнату, Шеп остановился в нескольких шагах от постели, глядя на тело придирчиво и с некоторой долей неприязненности. Наконец, обернувшись к следователю, он заметил в полголоса. Что-то на убийство не слишком похоже. Но, ну, разумеется, горло у него не вскрыто, и нож в животе не торчит, согласился Корт. Однако же, я тебе, кажется, представился, не так ли? Какие в таком случае вопросы? Того, как секретарь покривился, было невозможно не увидеть. Да тот и не стремился сокрыть пренебрежительного отношения к словам мастера-инквизитора. Прошу прощения. «Вы всерьез предполагаете, что его уморил злой малефик?» – уточнил Шеп с откровенной издевкой. «Да вы шутите!» «Ага», – хмуро согласился Корт, выкладывая на стол список вещей. «Я вообще парень веселый и люблю зажигательный и искрометный юмор. А теперь к делу. Дабы сберечь нам обоим время, окажу некоторую помощь. Вот перечень его пожитков. Переписывай». «А я тем временем задам тебе пару вопросов». «Это понятно?» «И как ты с ним ладишь?» Вздохнул секретарь в сторону Бруно. И тот, отвернувшись, нервозно дёрнул губами. Курт кинул взор на своего подопечного, чуя неладное. Вновь на секретаря, примастившегося у стола. И медленно произнёс. «Вопрос первый. Вы знакомы?» «Да». Нихут надколекнулся Бруно, снова примостившись к стене и по-прежнему глядя в сторону. В некотором роде. Но, разумеется, уже сам домыслил Корт. В отличие от него, просидевшего пять слишком месяцев в архиве над старыми бумагами, подопечный едва ли не всякий вечер пропадал куда-то, возвращаясь нередко затемно. Будучи некогда студентом, пускай и весьма краткое время, С кем ещё в Кёльне? Он мог свести столь тесное и продолжительное знакомство, разумеется, с учащимися местного университета. Это хорошо. Полишний источник информации не повредит. Надо думать. За эти почти полгода Бруно многих успел узнать довольно близко и быть может, сумеет рассказать что-нибудь интересное. Ясно. Кивнул Курт. пристраиваясь в полуборота на краешек стола. Взглянув на перо в руке секретаря, он спохватился, выхватив его одним движением. «Ну-ка дай!» Именно соседей покойного он записал на обороте перечни его имущества, прямо здесь же, не таясь. И когда Шеп, перегнувшись к нему через стол, поправил господина-дознавателя в написании одной из фамилий, Курт лишь кивнул, благодаря за помощь. Теперь вопрос второй. продолжил он, возвращая перо и помахивая листом, дабы просушить чернила. Лично ты, насколько хорошо знал Шлага? Не так, чтобы очень, откликнулся секретарь, принявший положение на изготовку, и многозначительно глядя на список в руке Корта. Тот положил лист на стол. Я с факультета литературы. Он батан. Девки нам нравились разные. Пиво я тёмное не люблю. Он равнодушен к петушиным боям. Тогда третий вопрос. Кивнул Корт. Была ли у него любовница? Или может кто-то, на кого он хотя бы положил глаз? Представления не имею. Настолько хорошо мы знакомы не были. Вам бы поговорить с его приятелем, а не соседи. С Германом. Секретарь приподнял край листа перед собою, ищая имя в списке. Бруно нехотя разлепил губы, тихо подсказав. Фельсбау. Верно. Вообще, на миг отвлёкшись от писания, заметил шеп: Вам бы, майстер Гесса, лучше расспросить своего помощника. Он со многими знаком и знает побольше моего. Я это учту, сухо отозвался Курт. Однако же, ведь тебе по должности полагается знать не менее. В чём дело? В чём дело? хмыкнув, переспросил тот и ткнул перём в сторону неподвижного тела на постели. «А вот он, прежний секретарь. Я на этой должности с сегодняшнего утра. Всего-то пару часов. Посему удивляться тут нечему. Ваш же помощник с нашими слушателями общается не первый месяц и почти каждый день. А стало быть, лучшего информатора вам не найти». Курт молча перевел взгляд на белое лицо Филиппа Шлага. мимовольно постаравшись отыскать в нём хоть оттенок следа твоего растерянного упрёка, чтоб причудился или всё же увидился ещё только несколько минут назад. Однако лицо это вновь было преисполнено лишь всего того же покоя, тишины и блаженства. Стало быть, умерший был секретарём. Может ли здесь таиться корень преступления? Что может сделать, захотеть сделать или помешать сделать тому, кто захотел, секретарь ректора университета. Что такого, чтобы за это расплачиваться жизнью? Есть ли смысл разматывать эту линию или же это ложный след? Что, кроме возни с умершими, входит в твои обязанности? Спросил он, глядя, однако, всё так же на тело перед собою. О них ты мне можешь сказать, или и это тоже тебе неведомо? Грех вам измываться над несчастным. С тяжким вздохом укорил его шеп, не отрывая взгляда от ровных строчек перед собою. И без того мне тяжко и немыслимо, али что кмо выображу себе все те тяготы и труды, кое мне предстоят? Откажись от должности, не вытерпев, ухмыльнулся Бруно. Тот приподнял голову, окинув его изподлобья убивающим взглядом. Да, а стипендию ты мне станешь выплачивать. Тогда иных ныч. Так, значит, перебил подопечного Корт. От твоих грядущих дел будет и не только бессонница и головная боль, но и кое-какая выгода. Но выгодой это назвать было бы слишком громко. Да не уж-то. Парень, то, что я задаю тебе вопросы, не означает, что сам я ничего не знаю. Просто исправь меня, если я что-то запамятываю. Ты составишь список вещей умершего, который будет прилагаться к извещению о его смерти. Каковое тоже ты отошлёшь его семье. Если никто не явится за ними в назначенный тобой срок, вещи будут принадлежать университету. Поскольку уже подштанники и две рваные книжки университету не нужны, они будут проданы через тебя же, а доход будет привнесён в казну учебного заведения. Ты обоюже, ибо на тебе также лежит забота об бухгалтерии. Разумеется, та часть, что связана с расходами ректората, не под твоим контролем, но всё остальное это в твоём ведении. Я пока всё верно говорю, даже слишком. Тихо буркнул Шеп, снова на миг отвлекшись от своей работы. Курт кивнул. «Хорошо. Так же ты будешь заниматься перепиской университета. Блюсти архив. На тебе будет сношение университета с магистратом, ректората со студенческим советом. Так, если кто-то из студентов провинится, за исполнением наказания тоже будешь надзирать ты от имени ректора». «Кстати, в особенности это любопытно в связи со штрафами, которые ведь можно и не уплачивать, если секретарь, так скажем, позабудет упомянуть о проступке. За умеренную мзду, само собою». Шип застыл, перестав улыбаться, и медленно поднял голову, глядя на Курта уже серьезно и с отчетливо видимой опаской. «Вы это вот все к чему?» Поинтересовался он настороженно. Вы что же, майстер Гесса, намекаете на то, что я убил его ради места секретаря? Я так сказал, удивлённо переспросил Курт, и студент поморщился. Всего лишь несколько возражений твоим словам. Как мы только что вывели, служба секретаря не такой уж и неблагодарный труд. Но ну, уположим так, согласился Шипского из зубы, вновь принявшись скрепеть пером с утроенной силой. Однако я этой должности не выклянчивал. Ясно вам, мастер инквизитор. В ядах не смыслю, а в знании ремесленническом. Руки у меня растут из задницы. Посему мало мальски пристойную восковую фигурку слепить, таланту не хватит. Спокойно, Хельмут. Что тут ты разволновался? Я просто задаю вопросы. И сами же на них отвечаете. Такова моя служба делать предположения. Пожал плечами Курт, весь секретарь сжал зубы. Ваши предположения ошибочны, господин дознаватель. Не там вознамерили копать. Не надо на меня теперь всех собак вешать. Если что-то и было в его смерти подозрительное, то это не связано с его должностью. А если и связано, то не через меня. Спросите кого угодно. Я на такое не способен, и вообще ни в чём кромельном ни разу не замечен. Я тебя не обвиняю, возразил Курт. Однако же спрошу обязательно. Полагаю, в записях прежнего секретаря найдётся упоминание о различных инцидентах, в том числе драках с участием студентов, и не всегда просто кулачных. Уверен, что твоего имени там нет. Шлеп резким движением поставил точку, выпрямившись. Я одарил маэстро инквизитора взглядом долгим и преисполненным неприятия. Йоге. Примечание. Великолепно. Латынь. Конец примечания. Подэтажил он, бросив перо на стол. Отчего по деревянной и тёмной поверхности разбежалась россыпь мелких точек. «Нек плюс ульра». Примечания. «Дальше некуда». Латынь. Конец примечания. «Знаете что, маэстро-инквизитор, меня начинают поражать все те похвалы вашей сообразительности, которых я наслушался от вашего помощника». «А вот хамить не надо». предупредил Курт, невольно кинув в сторону подопичного удивлённый взгляд. Оказывается, за его спиной Бруно распускает о нём благопристойные слухи. Что бы ни лицемерно полагает своего надзирателя не глупым и достойным одобрения, или же попросту дело в том, что ему приходится перед придирчивым и предвзятым окружением изображать достойным то, что судьба поневолела его служить. И врать тоже. Я не собираюсь пока ни в чём никого обвинять. Однако на свои вопросы я требую честных ответов, иначе придётся волей-неволей задуматься над тем, почему мне говорят неправду, а это вызовет неприятные мысли. Ибо, как известно, mendax in uno, mendax in omnibus et cetera. Примечание: солгавший в одном лжёт во всём. Итак, далия, латынь. Конец примечания. Мне плевать, с кем кёльнские студиозусы устраивают поножовщины и каким образом воруют с кухни колбасу. Это меня не касается до тех пор, пока ножи не заговорённые и пока колбасу не призывают сквозь окно по воздуху. По сему и до конкретно твоих проступков мне дела нет. «Я неуполномочен и не намереваюсь наблюдать за порядком в вашем муравейнике. Однако информация мне может оказаться полезной для дела. И когда я спрошу, кого и когда бывший секретарь застегал за каким-либо занятием в испрещенном университетом, кто и как увильнул от наказания или же таковое принял, мне должны отвечать. Причем быстро, четко и правдиво. Это понятно? Ну хорошо». Допустим, год назад с меня взыскали штраф за потосовку во дворе общежития. И что? С вызовом бросил шеп. Меня оскорбили, и я достойно ответил. Но это не значит, что я после этого целью своей жизни избрал отравление университетских секретарей. Разумеется, нет, согласился Курт, забирая у него список и аккуратно сворачивая в трубку. Что я должен сделать, чтобы вы прекратили свои нападки? Сегодня же пойти к ректору и отказаться от места? Нет, к чему же так? Что мне от тебя надо? Так это перечень всех, кто имел неприятности и был замечен шлагом. Негласные случаи. Я бы тоже просил упомянуть. Это вряд ли возможно, нерешительно откликнулся секретарь вдруг, как-то разом утратив свой дерзкий тон. И не поймите меня неверно, майстер Гесса, дело в том, что студенческий кодекс Есть только один кодекс, который не подлежит нарушению, оборвал Курт резко. Это кодекс справедливости, и он требует не скрывать от следствия факты, могущие помочь выявлению истины. Поэтому повторяю, мне нужен перечень тех, кто был подвергнут взысканием за всё время пребывания Филиппа Шлага на посту секретаря, и отдельным списком Те, кому удалось уйти от наказания путём подкупа. Скажу сразу, что всё останется в тайне, и я не буду ни ставить в известность ректорат, ни информировать городские власти о том, что узнаю. Если у тебя есть в этом сомнения, готов заслушать список на исповеди. А вы в священническом звании сомнение уточнил тот. Имеете право исповедовать? Нет. Безмятежно отозвался Курт и шепко криво усмехнулся, убирая перья и бумагу. Ясно. И слава богу, никакие сокровища мира не заставили бы меня выговорить Патер Пэковие, обращаясь к вам, Майстер Гессе. Примечание. Патер Пэковие. Отец, я грешен. Я согрешил. Латынь. Конец примечания. Кроме того, мне устроит тёмную через час после того, как я назову вам хоть одну фамилию из второго списка. Как я уже говорил, студенческий кодекс не позволит им стерпеть болтуна в своей среде. Курто вернулся на броню. Всё так же молча и неподвижно стоящего у двери, и, опёршись локтем в столешницу, перегнулся через стол, склоняясь к самому лицу секретаря. Они ведь об этом не узнают, тихо заметил он. Я не скажу, если ты не станешь откровенничать. Никому и в голову не взбредёт, что сведений я пришли к мне через тебя. Тут медленно поднял взгляд, уставившись майор инквизиторов в глаза, и также тихо уточнил: "Надо нас подбиваете? Назови как тебе больше понравится". Предложил Корт и шеп, отвёл взгляд, нервно царапнув пальцем по старому дереву досок. Несколько мгновений в комнате висела тишина, нарушаемая только дыханием и едва слышимыми звуками улицы. Наконец, выждав достаточное, как ему показалось, время, Курт всё так же тихо продолжил: "У меня есть много способов тебя уговорить. Первый вариант я начну читать тебе проповедь о том, что ты, возможно, поспособствуешь исполнению правосудия, нарушив то, что является всего лишь обычаем". Мос про лего. Обычай вместо закона. Парень — это право консветудо. Дурная традиция. Я могу также еще раз повторить, что все сказанное останется только вот тут. Он коснулся пальцем лба. И нигде более. После этого я могу спросить, так ли важно сохранить тайну каких-то студенческих выходок, Рискую оставить не раскрытой загадку смерти человека и, возможно, безнаказанным её виновника. Если же моего звания к твоей совести останутся без ответа, я могу перейти к более традиционным способам. It est к денежному вопросу. Назови цену, за которую ты был бы готов забыть о традиции в угоду закону, и мы это обсудим. Убеждён, что сойдёмся в цифрах. Ведь мы разумные люди. Так же я могу сказать, что этот вариант был бы для меня предпочтительнее. Не взирая на расходы, которые мне придётся понести, я буду твёрдо уверен в том, что ты в один прекрасный день ни воспылаешь любовью к студенческим обычаям, нарушенным тобою, и не ринешься каяться перед своими собратьями. Если простое сотрудничество с инквизитором они простят, то сотрудничество оплаченное Это уж навряд ли. Третий вариант неприятный и для меня, и для тебя. Я могу задержать тебя для допроса. Мне надо лишь потратить около часа на доказательство того, что покойный секретарь когда-то тебя чем-то задел. Разумеется, до суда дело не дойдёт, и вскоре мне придётся тебя отпустить. После чего весь Кёльн будет некоторое время судачить о том, что я переусердствовал или ошибся, что для меня, конечно, досадно. Однако же, я ещё новичок, сделают скидку на возраст. У меня ещё всё впереди. Вскоре это всеми забудется. А для тебя неприятность состоит в том, что у меня будет день или два на задушевную беседу с тобой наедине. Этот вариант мне не нравится. и не только лишь от того, что он чрезмерно сложен и привлекает внимание. Я не желаю использовать на практике свои познания в области анатомии. Не люблю причинять лишнюю боль людям. А главное, отношения, построенные на подобном фундаменте, делают сотрудничество шатким и недолговечным, полностью исключая всеческое доверие. А, ну в таком деле необходимо Доверие, чуть слышно переспросил шеп, не поднимая глаз и нервно усмехнулся. Не слишком идущее к случаю слово. Ну почему же, возразил Корт серьёзно. Самое подходящее, особенно если мы вернёмся к первому варианту и на нём остановимся, как на самом лучшем для нас обоих. Или ты всё же предпочитаешь сотрудничество оплаченное? Секретарь не ответил, по-прежнему глядя в стол и нервно кусая губу. Наконец, тяжело, словно камень, поднял взгляд и вымученно улыбнулся. "Вербуете, майстер инквизитор?" "Уже завербовал", убеждённо возразил Курт, распрямляясь. "Итак, списки, Хельмут. Сколько дней тебе понадобится, учитывая то, что мне надо ещё вникнуть в дела?" Тихо ответил тот, снова отведя глаза. А также то, что придётся заниматься делами покойного дней 5. 2. Мягко поправил курт и перехватив ошеломлённый взгляд, кивнул, повторив: "2 дня. Передашь через Брона. Он к тебе явится. Это понятно?" "Вполне. Однако же Однако, ведь я не могу утверждать, что знаю обо всех случаях, не попавших в его отчеты. Я не уверен, что второй список будет полным». «Не страшно». Секретарь покосился на его лицо, глядя долю мгновения пристально. И снова отвернулся. «Понятно. Глупо было бы полагать, что я такой один». «С делами здесь ты закончил?» Прервал Курт, и тот неловко махнул переписанным перечнем, передернув плечами. С этим, да. Хорошо. Договоришься о перевозке тела. Узнав, что происходящим заинтересовалась конгрегация, местный епископ будет настаивать на отпевании в Кёльнском соборе. Любопытствующие, которые придут посмотреть на панихиду, это неплохие пожертвования. При всём моём уважении к предприимчивости его преосвященства, вынужден дать тебе указание не уступать. И труп отстоять любой ценой. «Это ваш студент, и университет желает отпевания в своей часовне». «Понял». Уже едва слышно произнес шеп, поднимаясь. «Я могу идти». «Свободен», — подтвердил Курт, тоже вставая. И с чувством пожал секретарю руку. Того перекорежило, словно в ладонь лег раскаленный камень. «Приятно было иметь с тобой дело». Шепот дёрнул руку, схватив со стола сумку с письменными принадлежностями. Примолчи и молча зашагал к двери. Бруно сделал шаг в сторону. Давай, дорогу. И тут он мгновение остановился. Когда наступит момент, в который я уже не смогу передумать, спросил он, не оборачиваясь. И Курт пожал плечами. Да когда угодно. Можешь выйти отсюда. Наплевать на наш уговор. В этом случае, согласно всем законам, мы вернемся к тому, с чего начали. Ты мне ничего не должен, и я тебе тоже. А разве я тебя к чему-то принуждаю? Все зависит лишь от тебя, Хельмут. Если ты решишь, что помощь расследованию оказать не хочешь, что ж, твоя воля. Наверное, твои соученики согласятся с твоим решением. Одобрят то, что ты разорвал свои отношения со всеми ненавидимой инквизицией. Правда сложно будет их убедить в том, что отношения эти длились всего минуту. Но ведь ты в этом разберёшься, верно? Правильно ли я понял, глухо произнёс шеп, всё так же стоя к нему спиной. Что тогда вы ославите меня как доносчика? Курт не ответил, молча прислонившись спиной к столешнице и глядя на то, как Брунна отвернулся, уставившись в сторону. Секретарь вздохнул. Понятно. В таком случае, майор Энковизер, мы остановимся на втором варианте. Ведь вы и помнится сказали, что он вам больше по душе. Как тебе угодно, согласился он и шеп, помедлив ещё мгновение, вышел в коридор, аккуратно притворив за собой дверь. Подлец и циник, тихо проронил Бруно, выждав полминуты. Курту усмехнулся. «Да неужто? В чем же это? Ведь я его не на мятеж подбивал, и не на преступление, а на то, чтобы помочь правосудию». Громкие слова и ничего более. Слова о студенческих обычаях покрывать правонарушения, по-моему, куда громче. Не находишь? Ты всерьез полагаешь, что его отравил кто-то из студентов? Это глупо! «Возможно», — согласился Курт. «Однако проверить не помешает». Ко всему прочему, это может помочь мне прояснить один важный вопрос. Как случилось, что при такой должности он вот уже 2 месяца не выплачивает за комнату? Бруно неловко переступил с ноги на ногу, снова отвёл взгляд в сторону и предложил неуверенно: "Могу переговорить с его приятелями, вдруг удастся что-нибудь выяснить". "С каких это пор ты стремишься мне помогать?" С преувеличенным удивлением поинтересовался Курт. Какое-то подозрительное рвнение вдруг в тебе пробудилось? Только не говори, что ты сам не подумал воспользоваться моими знакомствами, когда услышал, с кем я всё это время провожу вечера. Если бы я сейчас сам не предложил этого, ты бы мне приказал. Так в чём дело? Курт пожал плечами, пытаясь захватить взгляд помощника, и допустил язвительно: Может быть, я не убеждён в том, чтобы до меня дойдут не искажёнными их ответы на мои вопросы. И раздумываю, как быть. Не доверяешь? Радуйся, сказал Иуда и ударил Христа бутылкой по голове. Откликнулся мастер инквизитор. Бруно побледнел и сжал зубы. И он вновь ощутил приступ угрызений совести, ведь после этого Иуда Полез за ним в огонь, рискуя потерять собственную жизнь. Я не навязывался с тобой работать, просидел подопечной и в вашу конгрегацию не рвался. У тебя был выбор, вновь не удержался Корт. Вместе с тем, мысленно бичуя себя за жалость, Бруно усмехнулся. Выбор, позволь напомнить, меня купили. Был выбор. Повторил он: "Ты мог предпочесть возвращение к своей прежней жизни. В конце концов, преподавание грамоты гравским детям не такое уж хреновое занятие. Правда, наказание за побег могло несколько подпортить удовольствие". Бруно выдохнул сквозь зубы, круто развернувшись и рывком распахнул створку двери. "Стоять!" чуть повысив голос, скомандовал Курт, и тот замер. "Дверь закрой". В подобичном мгновении стоял неподвижно, глядя в пол у своих ног, и сжимая ручку так, что костяшки пальцев заострились и побелели. Наконец, медленно и тихо прикрыв дверь, повернулся, глядя почти с ненавистью. Куртки внаул. Вот так он помолчал, борясь с желанием отпустить ещё одну колкость и глядя на хмурое лицо в нескольких шагах от себя. Наконец, выдохнув с напряжением, потёр ноюще лоб и через силу добавил: "Сейчас не время обострять отношения. Я мог бы ещё сказать, что понимаю тебя и сочувствую, но ты решишь, что я опять издеваюсь". "А ты скажи", предложил тот. "Может, и не решу. Хорошо, я тебя понимаю и сочувствую". Улыбку Курт родил с таким усилием, что едва не свело челюсть. «Кроме того, у нас намного больше общего, чем ты думаешь. Я ведь в таком же положении, что и ты. Ближайшие девять с половиной лет». «Да?» – с подозрением уточнил Бруно. Курт кивнул. «А как ты думал, конгрегация затратила на мое воспитание, содержание и обучение силы и средства? Десять лет после окончания академии я не имею права оставить службу». Могу выбрать между должностью следователя, служителя архива или ещё какой, но уйти право не имею. И даже спустя этот срок особая сессия примет постановление, заслужил ли я быть отпущенным на волю. Но до этого надо ещё дожить, что сам понимаешь, задача не из простых. По сему я тебя действительно понимаю и вполне сочувствую. Тебе стало легче? А то С нескрываемым удовлетворением отозвался тот, и курту лобнолся сновае. Отлично, тогда давай работать. Работу мы начнём с такого вопроса: действительно ли ты столь много знаешь и как тебя принимают в их обществе? Нет, всё ещё с некоторой холоцуи возразил Броно. Работу мы начнём с одной маленькой поправки, которую попрошу иметь в виду. Я по-прежнему не желаю иметь с вами ничего общего. Как я уже говорил, лично тебя я всегда считал парнем неплохим. Однако инквизиция мне как не нравилась, так и не нравится. Понял меня? И помогать тебе я буду лишь до той поры, пока будет оставаться подозрение на убийство, в чём ты меня почитай убедил. Опять же, ежели я заподозрю, что ты гонишь к столбу того, кто явным образом не имеет к этому касательств, Можешь меня оставить рядом с ним, но помогать тебе в этом я не стану. Ты ведь уже знаешь меня, тихо перебил его Курт. Неужели когда-либо из моих действий можно было сделать заключение, что я на такое способен? Нет, ни на мгновение не задумавшись, отозвался Броно. Даже напротив, твоя добросовестность по временам ни в какие ворота не лезла, поэтому я и говорю, что помогать тебе всё-таки буду. но только как человеку, расследующему возможное убийство. Это, передразнил он с усмешкой. Понятно. Да не то слово, яснее никуда. А теперь возвратимся к моим вопросам. Насколько близко ты всех их знаешь и насколько близко они тебя принимают? Среднее. Бруно медленно прошагал к столу и уселся на табурет, где до этого восседал новый секретарь университета. Кое acabou лишь по имени, некоторых вовсе лишь в лицо. Вот с этим бедолагой был знаком мельком. Он как-то влез с поправками в наш разговор. Уже не помню, о чём. Нас представили, свести с ним более тесное знакомство не было времени. Вообще не было времени разбираться. Хочется ли нам обоим этого. От себя могу добавить, что он мне показался рассеянным и нервозным. Однако мне могло это и впрямь лишь показаться. Вернее, тебе скажут те, кто знал его дольше. Например, его сосед. Да, скажем он, Фельсбао Герман. Теперь твой второй вопрос. В трактире, где они обычно собираются перетереть косточки всему городу и обсудить лекции, меня знают многие и принимают близко. Я, конечно, не душе компании, однако со мной многие общаются и Да, можно сказать, что я у них в доверии. В этом не сомневаюсь. Вновь не удержался Корт. В доверие ты входишь быстро, этого у тебя не отнимешь. На этот раз броно. Выслушал его колкость с каменным лицом, и когда продолжил, голос остался таким спокойным, что он вновь поприкинул себя за неуместную насмешку. На твоём месте я бы не жаловался хотя бы на это. Хок Казу «Тебе это лишь на пользу!» «Примечание. В данном случае...» «Латынь. Конец примечания.» «Нахватался. Хок казу». «Хорошо», — перебил Курт самого себя, чтобы не погрязнуть в распри, что кончалось обычно острым желанием втянуть своего подопечного в драку с членовредительством. «Сейчас было не время предаваться воспоминаниям о старых обидах. Это мешало работе. Раз так...» Стало быть, будешь теперь при мне, с утра и до вечера. Твои знакомства могут мне помочь избежать длительных представлений и предварительных бесед. Полагаешь, если я тебя представлю, они забудут, с кем говорят? Полагаю, там будет видно. Поднимайся, распорядился он, наподдав Бруно кулаком в плечо. С трудом воздержавшись от того, чтобы двинуть всерьёз, идём по соседям. Германа Фильсбау на месте не оказалось. Да и иных соседей оставалось лишь двое. Чтобы сэкономить время, Курц собрала обоих в одной комнате, прогнав их по основному списку вопросов, уже заданных секретарю. Оба косились на Бруна, с коим были знакомы, пуская и весьма ошапочно, как на предателя. Однако с господином следователем говорили вежливо, мирно и без запинки. Покойный, по их словам, Действительно, в последние месяцы был несколько странным, рассеянным и малообщительным, чего ранее за ним не замечалось. Парнем он всегда был, пусть и невеселым, однако жизнерадостным, временами до легкомысленности, каковая, впрочем, имела и свои пределы. К примеру, греху излишнего увлечения игрой не предавался, если бы Вала начинал проигрывать, игру оставлял и на увещевание продолжить не поддавался. Перемены случились у нём чуть менее полугода назад. Сперва он стал рассеянным и унылым, а однажды засветился, засветился, уточнил Курт. Это в каком смысле? В прямом, откликнулся один из соседей. Как будто наследство получил или с ангелом повстречался в переулке, словно просто вошёл через распахнутое окно ангел во все силы и славы. И унёс душу спасшего человека прочь. А человек в предельном мг жизни успел открыть глаза и ангела сего узреть. Припомнил он собственные мысли всего полчаса назад. Его не пытались узнать у него, в чём дело, что с ним происходит. Никак не ответив на услышанное, спросил Курт: "Не поверю, если скажете, что вас не долевало любопытство". И справедливо не поверите, одолевала, только он ничего не говорил, или отмалчивался, или отшучивался, или прямо посылал к чёру, в том смысле отвечал, что это не нашего ума дело. У него была любовница, продолжил Курт и разъяснил. Согласитесь, симптомы, так сказать, весьма схожи с поначалу тайным, а после удовлетворенным увлечением. Похоже вы снова правы, майстер Гессе. Кивнул другой студент и развел руками, вздохнув. «Но мы никого с ним не замечали. Знаете, обыкновенно, если что-то ведомо хотя бы двум студентам, полагаете, что через сутки это станет известным всему Кёльну. Эрго, касаемо его увлечения, «Ис си квиз эсет, аут си эцем ун кван фу эсет, аут вэр эсэ эсэ посет». Примечание. «Если бы такой человек был...» или если хотя бы когда-либо существовал или, скажем, даже если бы он мог вообще существовать, латыни. Конец примечания. То никто из его знакомых о таковом не знал. Но, ну, может, кто-то один, причём умеющий сохранять тайны. Герман Фельсбау, к примеру, я такого не говорил, насторожился тот. Просто хотел сказать, что о его любовных похождениях ничего не было известно. Вот и всё. Не передёргивайте. Не напрягайся. Встрел Бруно, сидящий в проёме отварённого окна, молча почти всё время беседы. Никто не намеривается вешать на него обвинения. Ну, если ты так говоришь, с сарказмом расклонился студент, и Курт, поморщившись, оборвал его. Он должен был за комнату за два месяца. Вы знаете об этом? Да все знают, они с Хьюселем так бронятся по этому поводу, что не услышать их просто-напросто невозможно. Вчера, кстати сказать, они повздорили снова. Мы при этом присутствовали. Шлак нес какую-то превыспренную чушь, и платить не так, чтоб отрекался. Попробуй он. А как-то весьма смутно выражался о сроках. Хьюсель наорал на него, уверен, если бы парень не приставился, он бы его выдворял в конце месяца. Есть предположение, почему человек на такой должности испытывал подобные затруднения. Поинтересовался Курт, и студент округлил глаза с плохо исполненным изумлением. На какой такой? Стипендиум секретаря не так уж, чтобы сильно скрашивает жизнь. Да брось, оборвал Курт, и тот умолк. Он склонив взгляд в сторону, и, хитрясь при этом, укоряюще косится на Брона, и нежги его взглядом: "И без него я превосходно знаю, какие дела творятся в университетских сообществах. Ни вчера родился, ни будем терять время, обсуждая доказанность коррупции в студенческом союзе и прочие прегрешения в вашей братии. Просто прими как факт, что я понимаю, о чём говорю. Стоило бы тебя повторяю свой вопрос. Есть предположение, от чего он при такой должности был столь стеснён в средствах. Студент метнул быстрый взгляд на своего притихшего приятеля и вело пожал плечами, понизив голос. Никаких. Играть, как я уже говорил, не играл. Не так, чтобы заигрываться. Пить не пил, не спевался, по крайней мере. Дорогих одежд не приобретал. Не знаю, И никаких новых увлечений у него не появилось вместе со всеми этими странностями. Не отставал Курт, не обращая внимания на откровенно недовольные лица соседей. Ничего, что не бывало замечено за ним ранее. «Лекции гулял частенько», — отозвался другой. «Временами это каждый делает. Ректор, а то что, деньги уплатил, а там учись, не учись, твое дело. Знаете, что я вам скажу?» добавил он несколько нерешительно, что касаемо его рассеянности и прочего. Это ведь с поздней осени началось. Потом зима. Сами, наверное, знаете, как это бывает в такое время года: снег, холод, пасмурно, дни короткие. Времени ни на что не хватает. Ничего не успеваешь сделать, что нужно. Ничего не хочется, никто не мил. Словом сказать, депрессия. Знаю, подтвердил Курт. Подумав, что в словах студента и впрямь может быть некое рациональное зерно. Бывает. Так стало быть, именно с наступлением весны вся эта его рассеянность и подавленность ушли. Пару недель как? Вот потеплело совсем. Снег почти растаял. С начала апреля ин-юниверса. А зимой, скажу вам по себе, и учиться-то не всегда есть желание. Так и с Филиппом похоже было. за обучение он уплачивал, как и прежде, аккуратно, а занятия пропускал довольно нередко. В библиотеке чаще показывался, чем на лекциях. Примечание in universu. В общем, латынь. Конец примечания. В библиотеке. Куртов вздохнул. Зачастую те, кто проводил слишком много времени среди библиотечных собраний, имели характеристику от окружающих странное и в поведении, рано или поздно оказывались в поле зрения конгрегации, однако же не в роли пострадавших а в виде подследственных. Неужто Филипп Шлак сумел изыскать среди университетских книг нечто запретное, сведшее его в конце концов в могилу? Это бы моногае разъяснила, недовольно подумал Курт, снова вздохнув. Однако же Если сложить вместе всё то, что было сегодня услышано о нём, покойный не особенно сходим с человеком, могущим увлечься потусторонними забавами, максимум к какой-нибудь хиромантии по тихе ради. Ко всему прочему, насколько применимо к пропадающему в библиотеке студенту, определения слишком много. Многие из этих людей впервые прикоснулись к книге, собственно, здесь, в университете. Книга до сих пор удовольствие исключительное и не каждому достающееся. А хорошая книга уж тем паче. Ты маломальский не глупый, и алчный до знания человек попросту не может не воспользоваться вдруг раскрывшейся ему доступностью рукописных трудов. Конечно, надо будет и поговорить с библиотекарем, и проглядеть список наличествоющих в университете книг. Та ещё работаёнка. Однако здесь едва ли что-либо возможно выловить. Попрощавшись с недовольными свидетелями, Курт вышел в коридор, задумчиво глядя под ноги. Ожидать, что в первые же часы своего расследования он сумеет узнать больше, было бы странно. отnaked данных катастрофически недоставало а те что имелись не говорили ни о чём перепады в настроении загадочные траты и увлечённость чтением всё это могло быть и вовсе между собою никак не связанным где можно отыскать этого его приятеля фелис бао спросил курт не поворачивая к брона головы всё так же глядя в пол тот вздохнул сейчас у него лекции Знаешь, давай-ка просто я тебя этим вечером приведу в то самое местечко, где студенты собираются. Ты там увидишься со всеми, кто тебе нужен. Убеждён, это будет много проще, нежели гоняться по всему Кёльну в поисках сви dateлей по одиночке. Ты прав. Через силу вынужден был согласиться Курт, встряхнув головой, чтобы прийти в себя, он потёр глаза ладонями. Отложим до вечера. Так может, пожрать бы, а? Предложил Бруно с воодушевлением. «Я сегодня не завтракал, а тебя наверняка дожидается порция кренделей или еще чего. Матушка Хольц в этом отношении – дама постоянная!» Курт помаршался. Сейчас действительно следовало отправиться в Дроденхаус. Надо было и получить некоторые сведения от Райзы, и отчитаться к Керну. Однако неотвязная, благодарная мамаша... И впрямь с завидной регулярностью снабжающая господина следователя съестным сегодня раздражала более обычного, когда отцы новой конгрегации составляли акт, запрещающий инквизиторам принимать ценные подношения от частных лиц, исключая, говорю,ные случаи с массой сопроводительной документации и условностей, исключающей всяческие махинации со средствами в благодарность ли или как пожертвования. Они забыли упомянуть о пирожках с печенью и назойливых старушках. «Да брось!» – заметив выражение его лица, усмехнулся Бруно, подталкивая его к лестнице в плечо. «Считай, что таковым образом она уплачивает часть общественного налога. И посмотри на это со стороны практической. Трактиры в Кёльне не дешевеют!» Курт молча дёрнул плечом, Она освободившись из его пальцев, и зашагала вниз, думая уже о другом и пытаясь составить примерный план действий на сегодняшний день.